Саид поил все еще связанного Леонардо, а Жорж что-то печатал на ноутбуке. «Я тоже так считаю», — сказал Саид, надевая скафандр на Леонардо. «Данте, твоя очередь пить». «Когда он занят сферой, он не может отвечать нам», — произнес Жорж. «А что случится, если он не будет занят сферой?» — спросил Гречкин. «Доброе утро, Юр», — сказал Саид. «Да, очень доброе».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 Гайки из его сумки вылетели и покатились по полу, а команда с удивлением смотрела на них, пока те не остановились. «Это знак!» — Юра подскочил. «Луч хочет что-то сказать!» Саид быстро выставил по уровню тахеометр, Юра без всяких вопросов к лучу подкинул гайки. «Быстро уезжа!» На этом моменте напряжение охватило всю группу.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 Sit